Глава 3. Слепцы. «Ох, Анна, дорогая, как тебе рада! Выглядишь волшебно! Выглядишь волшебно!» Люсиль крепко меня обняла, целуя в щеку. «Прости, прошу, последние пару дней совершенно не бы...» Последнюю пару дней совершенно не было времени забежать к тебе. Но я так рада, что ты здесь. Но я так рада, что ты здесь. Она почти незаметно окинула меня взглядом. Хотя признать, удивлена, что ты решила воспользоваться приглашением Тристона на его концерт. И я здесь не ради Тристона. Постаралась улыбнуться подруге как можно мягче. Я сейчас работаю над одним проектом, и мой коллега хотел заглянуть вечерком сюда. Приходится составлять компанию. «Коллега? И где же он? Познакомишь нас?» Возможно, позже. Я отстранилась от Люсиль, оправляя меховую накидку. «Пойду, сяду за свой столик». Не особо горю желанием пересекаться с Атвудом. И маневрируя между собирающейся публикой, я поскорее покинула Люсиль. чего то мне не хотелось задерживаться на беседу. Ещё более не хотелось, чтобы подруга решила пойти со мной. Это означало бы лишнее объяснение, представление и знакомство. А мне и без того предстояло терпеть довольное лицо выступающего Тристона. К тому же, я более чем уверена, Люсиль бы не преминула познакомиться с князем чуть ближе. Официант принес комплимент от бармена. Поднялась, махнулась с рукой, искренне улыбаясь. Самого князя еще не было. Мы проработали весь день без минуты отдыха. Когда я поняла, что вечереет, даже ужаснулась. Время пронеслось по щелчку пальцев. Небывалых открытий не случилось. Дело словно не двигалось с мертвой точки. А ведь еще было нужно должным образом собраться, ведь мою персону желали видеть украшением. Я очень не хотела идти в этот вечер в Глиц и всячески противилась, но мое нежелание и сопротивление будто забавляли князя. И он бесповоротно выбрал именно его. Мой названный коллега отпустил меня домой, сказав, что еще немного поработает и придет сразу в ресторанчик. Платье оттенка миндальной скорлупы доходило до колен. Блёстками с бисером расшит прозрачный жаржет на плечах. Волосы убраны в высокую прическу. Опять. А на руках сверкали жемчужные браслеты. В момент, когда выходила из дома, а особенно когда Люсиль, осмотрев меня, промолчала, я чувствовала себя красивой и желанной. Теперь же сев за стол и с легким беспокойством выискивая среди публики князя, ощущала внутри легкое волнение и неуверенность. Он не называл имени, ограничился рекомендуемым обращением. Титул, старая привязанность, собственные секреты. Князь обладал необъяснимой внутренней притягательностью, аристократичный, неспешный. Он умел слушать, не перебивая. А когда говорил сам, создавал впечатление умнейшего из встречаемых мною людей. В нём чувствовалась какая-то особая неведомая сила. Он был не просто притягателен, он был завораживающе привлекателен. Я старалась не замечать, что моё сердце всё чаще бьётся, а руки немного подрагивают, и не думать о том, как это на меня не похоже. Слишком долгое время меня растила непоколебимая уверенность в собственной притягательности. Непривычно полутемно. Я попыталась перехватить официанта, но каждый из них меня словно игнорировал. Людей много, работы хватало. К тому же, прямо передо мной расположилась пара, где дама нарядилась в белое павлиньи перья. Моя персона просто затерялась за этим облачным опахалом. Тем временем на сцене к выступлению готовился Тристан. В зале шумно и людно. Везде основали официанты, разнося на подносах напитки и закуски. Народ был одет в деловые костюмы и дорогие вечерние наряды. Где-то рядом слышался смех, звон бокалов, шелест шелка. Внезапно бархатно зазвучал саксофон, а мне захотелось подняться и уйти. У дверей в Глиц начали ругаться несколько человек. Словесный конфликт чуть было не перерос в драку, но подоспевший Стив смог каким-то образом успокоить взорвавшихся в ярости джентльменов. С другой стороны зала раздался звон стекла. Полноватая дама выронила из рук увесистый бокал, что превратился на полу в хрустальные осколки. На эту долю секунды я ощутила внутри странное волнение. Межрёбер защекотало волнение и тревога. Мне до одури захотелось сорваться с места и убежать настолько быстро, насколько могла. Мгновение. Уже намеревалась подняться, но ощутила на себе внимательный взгляд. Обернулась. Князь с величественным спокойствием шёл вдоль стены в сторону нашего столика. Выпрямилась. Приняла невозмутимое выражение лица. Отвернулась к сцене. Да, как бы я ни воротила носом от Тристана, сомневаться в его таланте не приходилось. Он хорошо играл, прекрасно выглядел на сцене и действительно умел приковать к себе взгляды искушенные публики. Волнение мое немного поутихло. «Добрый вечер, Анна. Прошу прощения за опоздание». Князь чуть склонил голову в знак приветствия и присел рядом со мной. Не успели заскучать? «О, князь!» Я захлопала ресницами, будто не заметила его приближения. «Нет, что вы, даже не успела отметить вашего отсутствия». Мужчина мягко рассмеялся. «О, вас стоило бы познакомить с одной моей приятельницей. Думаю, вы смогли бы найти общий язык». Он окинул меня изучающим взглядом. «Прелестно выглядите». «Однако вновь собранными волосами. Почему вы их не распускаете? Отдаете дань моде? Зря». Я промолчала, усмехнувшись уголком рта. Князь же обернулся на сцену, медленно осмотрел зал. «Недурно. Но я был наслышан, что здесь обычно бодрее. Пляски, алкоголь и вакханалия веселья. То, что многие мне от ощущениям вкуса жизни». «А вы не видите в этом ее дыхание?» <м> «Мужчина ухмыльнулся». «Я всегда был убежден, что именно в беспорядке рождается истина». «Пока что в двухдневном беспорядочном изучении нашего книжного списка истины не наблюдается». Я тяжело вздохнула, с некоторой тоской отводя взгляд к сцене. Растворялась уверенность, что отец оставил мне подсказку, любой намёк, какой-нибудь символ. Я нахмурилась, озарённая внезапной мыслью. «Возможно, что-то найдётся в том, что Исраэль назвал альбомами. Может, там будут инструкции, что делать с прочими изданиями». «Вы разве не начали их изучение? Я полагал, вы работаете над ними дома». И уже в соответствии с указаниями изучаете весь тот ворох разной степени значимости информации. Исраэль сообщил, что пока не может выдать мне альбомы. Князь хмыкнул, качнув головой. «Странно». «А вы знакомы с ними?» «Если это то, о чем я думаю, то да. Ваш отец делал разные заметки именно в них». Я почти задохнулась от волнения но князь приподнял руку в успокаивающем жесте. «Прошу вас, позаботьтесь об этом завтра. И рабочие вопросы также обсудим завтра. Сегодня уж позвольте, украду ваше внимание». Я в беспокойстве начала перебирать жемчужные бусины. От смятения закружилась голова. Дергающая боль давила на лоб, глазницы, била по вискам. Музыка показалась беспорядочным шумом. Звуки сливались превращались в однообразный гул, как будто я оказалась в каком-то огромном колодце. А вокруг меня кружились мутные волны, невыносимо. «Анна?» Голос князя. Мягкий, но настойчивый. Я посмотрела на мужчину, стараясь улыбнуться. «Давайте возьмем чего-нибудь перекусить и выпить. И обещаю, после ужина не посмею вас задерживать, любоваться звездой вечера». Лёгким кивком он указал на пританцовывающего Тристона. «Боюсь, ужин нам придётся подождать. Официанты не успевают ко всем столикам». «Я вполне удачлив». «Ох, князь, вы даже не представляете, насколько удачлива я. Но, пожалуй, фортуна в этот вечер не с нами». «Поверьте мне, Анна, фортуна поблизости». Мужчина чуть приподнял руку и звонко щелкнул, смотря меж тем неотрывно в мои глаза. Я даже не сдержала короткого смеха от такого самонадеянного жеста. Не думал же он, что... «Чего желаете?» Улыбающийся официант появился, словно из воздуха, настолько быстро подошел к нашему столу. Я в изумлении распахнула глаза. «Анна», — проговорил князь пригласительно, — «Чего желает ваше сердце?»